Нарком помолчал. «Ваш анализ ситуации?» «Скорее всего, нить к вас, «Оборвано». «Скорее всего». «Значит, есть надежда, чахлая, товарищ генеральный комиссар?» «Говори, Октябрьский, не тяни резину. Сам знаешь, как это важно». «Первое. Связной не имел возможности сообщить вас о расслежке». Палец в черной перчатке согнулся. За ним последовал второй. «Второе. Агент Эфир. Скорее всего, использует именно его, если надо будет выйти на радистах. Ведь про смерть Карпенки знаем только мы. Теперь третий. Вас, с передатчика, нельзя. После сомнительной истории с Полыньей он все-таки рискнул. Пошел на связь с радистом. Возможно, пойдет на риск и снова». Однако есть большое, но которое превращает все эти резоны в мусор. Исчезновение связняка? Так точно. Он пошел навстречу с радистом и не вернулся. Факт, как говорится, неопровержимый. Ничем не исправишь. Куда оделся связной? Машина шибла Кирпич на голову упал. Смешно. Значит, нужно убедить вас, что его связной погиб по случайности. Например...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 Таких идиотов ни в одной разведке не бывает, тем более в Абвере. Нарком этих слов будто не услышал. Личность связного установлена. Имеем паспорт на имя Селенцова Николая Ивановича. Старший майор щелкнул пальцами, ему подали документ, изъятый из кармана самоубийцы. 1902 года рождения. Печать, возможно, фальшивая, но штамп о прописке настоящей улица. «Щипок, дом 13, Бис, без номера квартиры, очевидно. Инд, застройка. Очень возможно, что именно там и проживает. Устроим обыск, само собой. Только вряд ли что-нибудь найдем. Судя по палаткам калач четвертый. Не надо обыска». Нарком заговорил быстро, отрывисто, словно вдруг заторопился куда-то. «Туда пока не соваться. Вообще ничего не предпринимать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 Увез мертвых, автобус с красным крестом, раненых, сняли оцепление. Шоколадный газ Октябрьского, рыча 85-сильным мотором, понесся в сторону центра по метростроевской, мимо станции Дворец Советов.